Петр Кравченко Распрощавшись с Губановым, Пётр позвонил Карине, хотел предупредить, что уже освободился и едет домой. «Вот хорошо», — обрадовалась Карина. «А ты можешь заехать на рынок? Я скажу, что нужно купить». «На рынок?» — удивился он. «Зачем?» «Ну как же, Петь, у нас сегодня опять гости». «Кто?» «А ты разве не знаешь? Анастасия Павловна тебе не звонила?» Тьфу ты растяпа! Каменская же предупредила еще утром, по телефону, что вечером приедет что-то обсудить. Совсем из головы вылетело, но чего-то ужасно неприятно было признаваться Карине в своей рассеянности и забывчивости. Девушка всегда такая собранная, у нее все четко, по плану, по графику, а он весь в творческом полете, что ли? Позорище! «Я выключил телефон, когда разговаривал с Губановым. А что случилось?» «Да ничего», — спокойно отозвалась Карина. «Она позвонила и сказала, что вечером приедет не одна. Я думала, ты знаешь, просто не звонишь мне, чтобы не прерываться с работы». «Не одна? А с кем? С Алексеем Михайловичем?» «Она не уточнила. Да какая разница, Петь? Важно, что будут два гостя, значит, ужин на четверых». Ты запомнишь, что нужно купить, или тебе WhatsApp прислать со списком? Лучший список, попросил он. У меня сейчас мозги взъерошенные, Могу не запомнить или перепутать. На всякий случай Петр перезвонил Каменской. А вдруг Карина что-то не так поняла. Действительно ли гости придет не одна? Да и, честно говоря, его буквально распирало желание поделиться хоть с кем-нибудь, кому действительно интересно, что произошло в далеком 1980 году. А вдруг Анастасия Павловна подбросит какую-нибудь идею, которую можно будет обдумать по дороге. Я вам не дозвонилась, поэтому решилась побеспокоить Карину. Да, мы придем вдвоем. А с кем? Увидите. «И как дела с Губановым? Вы продвинулись?» «Мы закончили», — выдохнул Пётр. «Правда, договорились насчёт ещё одной встречи завтра, но в целом он уже всё рассказал». «Вы не поверите, Анастасия Павловна, но следователя убил сына Лаврушенкова. Не дождался, пока официальные органы возьмутся за дело». «Вот даже как!» Задумчиво протянула Каменская. «Что ж, это многое объясняет. А про своего брата Михаила Губанов что-нибудь говорил? Роль Михаила во всем этом была придана огласке?» «Я так понял, что да. Во всяком случае, Николай Андреевич говорил, что Михаил очень злился и поссорился из-за этого и со старшим братом, и с племянником. Наверное, кто-то из коллег тоже узнал. Иначе чего бы ему так злиться?» «Наверное», — согласилась она. «Информация хуже воды, утекает даже там, где капля не просочится». Она вдруг рассмеялась. «Вы, наверное, в детстве про Динку не читали?» «Нет. А кто это?» «Книжка такая была. Мне из нее запомнилась одна фраза. Я ее потом всю жизнь вспоминала и считала основным законом распространения информации. Знает один, знает один, знают двое». Знает и свинья. Ну, примерно так. До вечера, Петя. Только по пути на рынок Петр вдруг вспомнил, что Каменская велела по возможности не переписываться. Но это ведь касается того, что связано с Губановым. А кому интересен список продуктов? Приправы, травки, батат, еще что-то такое, что не всегда бывает в обычных продуктовых магазинах. Даже если оправдаются самые страшные опасения Каменской, и его телефон взломают, перечень продуктов никому не навредит. «Интересно, этот тип и сейчас следит за мной», подумал Петр и с удивлением понял, что за мыслью не последовал выброс адреналина. Сердце не заколотилось, во рту не пересохло. Неужели он так быстро привык? Или просто устал и уже ни на что не реагирует? «Человек, такая скотина, ко всему привыкает. Кто из классиков это написал?» Он бродил по рынку, заглядывая в телефон и сверяясь со списком. То и дело останавливался перед уложенными красивой пирамидой блестящими яблоками, желто-зелеными грушами, пыльно-фиолетовыми или темно-желтыми сливами, оранжевой хурмой. Все такое манящее, и так хочется всего накупить, принести домой это пиршество красок и вкусов, устроить для Карины настоящий праздник. Тем более будут гости, пусть стол будет нарядным. Оказывается, это так чертовски приятно выбирать продукты, которые ты отнесешь домой, где тебя ждет любимая женщина. В итоге в пластиковых пакетах оказалось намного больше того, что заказывала Карина. Еще он немного сомневался насчет бараньей ноги, правильно ли выбрал. В мясе Пётр разбирался не сильно, но продавец, румяный усатый кавказец, горячо убеждал, что для запекания именно эта нога подойдет лучше всего, потому что барашек был молодой, и тушу разделывали только сегодня утром. Напоследок, уже у самого выхода, наткнулся на лоток с сухофруктами и орехами, и в результате в руках оказался еще один пакет. Именно этот последний пакет вызвал у Карины самый большой восторг. «Спасибо!» — восклицала она, разбирая покупки. «Орешки и сухофрукты — это самое оно, когда я работаю. И руки не пачкаются, и прерываться не приходится, а силы поддерживает». Садись, я тебя покормлю, и ты мне расскажешь, что интересно услышал сегодня от деда Губанова. Петр с удовольствием принялся пересказывать, предвкушая реакцию подруги и ее удивление неожиданной развязкой, и легко отогнал мелькнувшую коризненную мысль. А ты даже не спросил Карину, как двигается ее работа, если что-то любопытное в тексте. Как был эгоцентристом, так и остался. «Ничему тебя жизнь не учит». «Теперь понятно, что имела в виду Галина и откуда взялась сплетня о том, что у нее был другой любовник», с горящими от возбуждения глазами констатировала Карина. «Наверное, Лаврушенков сначала хотел собрать какую-то информацию о Садкове, чтобы прикинуть, с какой стороны удобнее к нему подступиться. Некоторое время следил за ним, увидел его вместе с Галиной, понаблюдал». И понял, что она работает там же, где и И решил, что имеет смысл к ней подкатить. Уж в любом случае, куда более естественной выглядит попытка молодого парня познакомиться с молодой хорошенькой девушкой, чем попытка того же парня завязать разговоры и втереться в доверие к солидному мужику лет на двадцать старше. «Похоже на правду», — согласился Петр. Он решил до прихода гостей поработать, переслушать сегодняшнюю диктофонную запись, зафиксировать важное, чтобы понимать, о чем говорить завтра с Губановым. На кухне Карина колдовала над угощением, тихонько напивая, и на душе постепенно становилось спокойнее и теплее. Звонок в дверь раздался в начале восьмого. На пороге стояли Каменская и незнакомый невысокий мужчина средних лет с глубокими мимическими морщинами на лице и хитрыми веселыми глазами. «Знакомьтесь», — сказала Каменская, — «это мой бывший коллега Сергей Кузьмич». «Зарубин», — представился мужчина и крепко пожал Петру руку, — «можно просто Сергей или даже Сережа. Сам видите, я маленький, а маленькая собачка, как известно, до старости щенок. Да и мне отчество я никогда не дорасту, так и помру Сережей. Вот Пално, например, зовет меня Сержиком, вам тоже можно. И да, я и переболевший и привитый, шарахаться от меня не обязательно. У меня антител больше, чем миллиметров в росте. Он рассмеялся так задорно и добродушно, что сразу стало понятно. Никакими комплексами по поводу своего небольшого роста этот человек не страдает. Карине Зарубин элегантно поцеловал руку и тут же смешно задергал носом. «Запахи поистине душераздирающие. Это ваш заслуга, хозяюшка». «Надеюсь, что получится вкусно», — польщённо улыбнулась Карина. Зарубин демонстративно выставил указательный палец и почти уперся им в грудь Каменской. — Вот, Пална, учись, как надо жить и содержать дом. А ты даже картошку пожарить правильно не умеешь. — Ну, хозяева, показывайте, куда проходить, где садиться. Стол получился действительно красивым, а баранина удалась на славу. Зарубин накинулся на еду с таким аппетитом, словно неделю голодал. «Не подумайте, что я обжора или дурно воспитан», — сказал он, отрезая очередной ломоть мяса от стоящей в центре стола ноги. «Просто очень вкусно, невозможно остановиться. И потом, мы же с пришли по делу. Чем скорее поедим, тем скорее приступим». С основным блюдом разделались быстро. Когда дело дошло до десерта, кофе и фруктов, Каменская принесла из прихожей свою сумку и достала папку с какими-то бумагами. «Прежде чем мы с Серёжей начнем рассказывать, я попрошу вас еще раз описать мне ваш визит к Галине Демченко. Я правильно уловила, что Петя разговаривал, а вы, Карина, в основном молчали и разглядывали обстановку». «Да, так и было», — кивнула Карина, «пока я не влезла со своим дурацким вопросом и все не испортила». «И тогда вы...» Вышла из комнаты, потому что Галина заявила, что в моем присутствии отказывается продолжать разговор. «И что было дальше?» «Я зашла сначала в ванную, умылась, потом вошла в другую комнату, поменьше. Ну и...» Она смущенно замолчала. «Взяли фотографии. Я поняла», — улыбнулась Каменская. «Вспомните, пожалуйста, свои впечатления». От того, что вы видели в квартире. Что бросилось в глаза? О чем вы подумали, когда рассматривали обстановку? Карина задумалась. Петр переводил недоумевающий взгляд с нее на Анастасию Павловну. К чему эти вопросы? Я точно помню, что вспоминала квартиру бабушки и деда, медленно проговорила Карина. А почему? «Вы можете восстановить ассоциативный ряд, который связал квартиру Демченко с квартирой ваших родственников?» Девушка тряхнула головой. «Ну, конечно. У Демченко относительно свежий ремонт. То есть по материалам видно, что он сделан в последние лет пять примерно. И мебель, она, знаете, такая вроде и новая, но в то же время старая. То есть нет, не так, я неправильно выразилась. Материалы новые, а модели старые». Вот так будет точнее. У моих стариков стояла примерно такая же мебель, только она была куплена бог знает когда, задолго до моего рождения. Но ну, знаете, полированные мебельные стенки, серванты, креслица на тонких ножках, этажерки старомодные. Ну, в общем, такое сегодня никто у себя не держит. Вот у Демченко тоже такая мебель, только сделана из хорошей дорогой древесины». «То есть на заказ», — уточнила Каменская. Карина пожала плечами. Наверное, во всяком случае я таких моделей не видела ни в каталогах, ни в магазинах. Хорошо. А во второй комнате? То же самое. Там вроде спальня, но стоит не деревянная кровать, как сейчас принято, а тахта. Обивка свежая, недешевая, каркас из натурального дерева, а в целом вид, ну точно как у моих дедов. И навесные книжные полки на стене. Не встроенные, а именно навесные, на крючках. Ну кто сейчас вешает на стены книжные полки, а? Это уж совсем прошлый век, как по мне». Анастасия Павловна почему-то удовлетворенно кивнула. «На кухне были?» «Да, помогала Дмитрию раскладывать продукты». «И как общее впечатление?» «Ну как, такой же, как от комнат». Вот, например, холодильник дорогущий, немецкий, одна из последних моделей, а стоит голый. Э, в том смысле, что не закрыт деревянной панелью, как сейчас принято. И кухонная мебель тоже не встроенная, а разрозненная. Хотя и видно, что новая, не дешевая. Каменская бросила на Зарубина странный взгляд и почему-то сказала. «Отлично! Теперь вспоминайте в деталях весь эпизод с Дмитрием от момента, когда он вошел в квартиру до момента, когда вы расстались. Петр и Карина принялись, перебивая друг друга, восстанавливать ход событий. Кто что сказал, кто где стоял? Ну ладно, насчет того, что говорил Дмитрий понятно, а какая разница кто где стоял или сидел? Но они добросовестно копались в памяти. Пётр по опыту знал, А Анастасия Павловна зря не спросит и ненужных заданий не даст. «После каких ваших слов Дмитрий сказал, что у него есть время, и он готов пообщаться?» Петр напряг память. «Он спросил, что я такого сказал Галине Викторовне, что она взбеленилась и выгнала нас. Я ответил, что упомянул имя Губанова. Вот после этого...» Каменская и Зарубин снова обменялись взглядами, отчего Петру стало не по себе. «Дмитрий звонил кому-нибудь после этого?» «Никому», — покачала головой Карина. «Только сообщение отправлял». «Когда именно?» «Почти сразу, как мы пришли в кафе». Она подняла глаза к потолку, будто вызывая в памяти всю картину. «Мы уселись за столик». «Дмитрий принялся нам объяснять, что рядом много офисов, и в обед здесь бывает много народу, а в остальное время довольно спокойно, и цены приемлемые, и еда неплохая. Да, и сразу после этого стал писать сообщение. Извинился, сказал, что это по работе». «Замечательно! Это было только один раз?» «Кажется, да», — ответил Пётр не очень уверенно. «Честно говоря, я на этом внимании не заострял». «Карин, не помнишь?» «Вроде сам не писал, но телефон часто блямкал. Видно, много сообщений приходило». «Он их открывал, чтобы прочесть?» «Нет», — без колебаний ответила Карина. «Брал телефон, но не разблокировал. Просто чуть наклонял экран, чтобы все сообщение читалось. Никому не отвечал, это точно». «Да», — вспомнил Петр. «Как раз после последнего сообщения он извинился и сказал, что ему пора, что его уже обыскались на работе». Зарубин крякнул, сунул в рот одновременно несколько орешков и финик и сладострастно захрустел. Судя по выражению лица, разговор доставлял ему огромное удовольствие. Идем дальше», — невозмутимо продолжала Каменская. «Дмитрий сказал вам, что у Галины Викторовны неладно то ли с головой, то ли с характером. С ней тяжело общаться». Она презирает зятя, плохо обращается с дочерью, оскорбляет ее, доводит до слез. Какое-то время назад она изменилась в лучшую сторону, так? Так. С готовностью кивнул Петр. Карина добавила. Но он сказал, что улучшения хватило ненадолго, и потом все опять стало плохо. И когда случилось это прекрасное улучшение? Петр посмотрел на Карину. Ему казалось, что он помнит слова Дмитрия года три назад. Но вдруг память подводит. Карина молчала, хотя по глазам было видно, что она знает ответ. «Кажется, Дмитрий говорил про три года», — сказал он. «Кариш, ты помнишь?» «Три года», — подтвердила девушка. «Точно, три года». Зарубин встал из-за стола и сладко потянулся. «Не люблю я тебя, Пална!» — произнес он загадочные слова. «С тобой скучно!» Каменская с улыбкой пожала плечами. «Ну что поделать, Сержик! Умею любить меня скучную! Весёлый меня каждый дурак сумеет полюбить!» Она достала из папки листок, исписанный от руки, и положила на стол перед собой. «Сын Николая Андреевича Губанова, Юрий Николаевич Губанов...» Был убит как раз три года назад, в 2018 -м. Петр Пётр растерянно кивнул. «Да, я знал, что в 2018 На памятнике было написано, ну и вы тоже говорили, но с тремя годами, о которых упоминал Дмитрий, я как-то не связал. Вы думаете, это зять Демченко его грохнул? Но зачем? За что? Что у них могло быть общего?» Вообще у них Галина Викторовна. Она ненавидит всех троих Губановых. Николая Андреевича, Михаила Андреевича и Юрия Николаевича. Михаила за то, что из-за него посадили ни в чем не виноватого Виктора Лаврушенкова. Юрия за то, что раскопал правду и тем самым спровоцировал Вячеслава Лаврушенкова на месть за отца и убийство следователя. Из-за этих двоих Галина-перевозник осталась без своего мужчины, да еще беременная. У нее двое губановых отняли прекрасную жизнь, полную страстной любви и блаженства. Ну, по крайней мере, как Галина это себе представляла. Через какое-то время у нее появился другой возлюбленный с хорошими карьерными перспективами. Она вышла замуж, «Демченко вот-вот должен был получить перевод с повышением на такую должность, которая сулила возможность хапнуть много денег и обеспечить своей семье красивую жизнь. И на тебе! Третий Губанов, Николай Андреевич, этому помешал. На самом-то деле, как пояснил вам сам Губанов, загвоздка была вовсе не в нем, но Галине достаточно было услышать его фамилию, чтобы нарисовать в воспаленном воображении целую картинку». Уж и то в дорогом месте он прикупил. И вообще, взяточник и сволочь. Скорее всего, гибель Демченко сильно сказалась на психике Галины, так что ее фантазиям удивляться не приходится. Но правда ведь, ситуация ужасная. Садков, будущий муж и отец ребенка убит. Действующий муж тоже убит. Врагу не пожелаешь такой судьбы. — А при чем тут обстановка в ее квартире? — спросила Карина. Обстановка всего лишь отражение ее вкусов и стиля мышления. Галина Викторовна прочно застряла в своей ненависти, которая родилась в 80-е и 90-е годы. Она отказывается делать то, что называется жить дальше. Она хочет жить так и тогда, где и когда случились самые горькие беды ее жизни, чтобы пестовать, выкармливать и боюкать воспоминания о своих несчастьях и одну единственную мысль. «Я хочу, чтобы все эти губановы сдохли. Пока они ходят по земле, покоя мне не будет». «Кстати», — вдруг оживился Зарубин, «дайте-ка мне взглянуть на нелегально добытые фоточки с похорон. Любопытно посмотреть». Карина залилась краской, но послушно принесла снимки. Сергей долго крутил их в руках, рассматривал, щурил глаза и закатывал их к потолку. Пытаюсь представить, как вся эта красота выглядела с проколтыми дырками. Полагаю, не хуже какого-нибудь фильма про оживших покойничков. Вы не догадались переснять на телефон? Нет, в голову не пришло. Ну да ладно, что уж теперь. Вы, наверное, и без того от страха тряслись, когда фотки тырили. «Было такое», — подтвердила Карина. «Как вы думаете, зачем все трое Губановых пришли на похороны?» «Они ведь не были знакомы с Садковым?» «Хороший вопрос», — хмыкнул Зарубин. Николай Андреевич и его сын считали себя косвенно причастными. Тут же кинулся пояснять Петр. Они много лет знали убийцу, Славика Врушенкова. Ну и расследование, которое затеял Юрий, тоже сыграло свою роль. Наверное, еще чувство вины какое-то у них было. Если нужно, я завтра спрошу у Губанова. — Допустим, — кивнул Сергей, — а третий — Михаил. он что забыл на этих похоронах? Как я понял из ваших рассказов, он был не в курсе, что родной племянник выкопал под ним вонючую ямку. Он тоже знал Славика, хоть и не так близко, как его старший брат. Он же ездил на дачу в Успенское много лет. И потом Николай Андреевич и Юрий сразу рассказали ему всю подоплеку, как только Лаврушенко задержали за убийство следователя. Губанов говорил, что Михаил был в ярости, орал на Юрия, с той ссорой и началось их отчуждение. О, ну тогда с ним все понятно», — протянул Зарубин. Михаил боялся за свою репутацию безошибочного гения, который он клепал себе много лет. Сто пудов попёрся на похороны не из уважения к покойному и не из чувства вины а чтобы понюхать воздух, потереться в толпе, послушать, не упоминают ли его самого, не говорят ли о нем плохо. Криминальный труп, значит, до похорон прошло немало времени, неприятная для Михаила информация имела все шансы разойтись достаточно далеко. Плавали, знаем эти штучки». «Извини, полная. я тебя перебил, а ты так красочно рисовал портрет Галины Демченко, у которой на всю голову одна мысль. Как бы извести под корень всех Губановых? Продолжай, подруга». «А что продолжать-то?» — Каменская сделала глоток из чашки. «Больше в ее жизни нет ничего. Галина не умеет и не хочет радоваться тому, что у нее есть сейчас. Она вся в прошлом, занырнула в него с головой и плавает там». «Дочь, успешная в бизнесе дама, денег более чем достаточно. В маминой квартире делается ремонт, но мама хочет, чтобы обстановка напоминала прежнюю. Мама хочет жить в том времени». «Ладно, дочка делает строптивой и капризной маме мебель примерно такую же, какая стояла у всех в квартирах в советское время, только из современных хороших материалов». «Кстати», — Каменская повернулась к Карине, «А что там со светильниками? Приметили?» «Со светильниками аналогично», — отозвалась Карина. «Дизайн плафонов доисторический, но фактура самого стекла современная». «Ну вот, Дмитрий, судя по всему, действительно очень любит свою жену. У него сердце разрывается, когда он видит, как Галина изводит дочь. И он знает, что кроме смерти Губановых, ничто его тещу не порадует. По-видимому, он оказался прав». Каменская посмотрела на Зарубина и добавила. «Это всего лишь мое предположение, чисто умозрительная конструкция. Сейчас Сергей Кузьмич кое-что расскажет, а потом подумаем, что с этим делать и куда все это девать». Пётр ошеломленно смотрел на Анастасию Павловну. «Ничего себе умозрительная конструкция! Это что ж получается?» Они с Кариной рассиживались в кафе за одним столом с убийцей? Да нет, не может быть. Но если может, тогда выходит, что в центре композиции вовсе не Петр и даже не Карина, а старик Губанов. Дмитрий захотел устроить своей любимой жене еще одну передышку, пусть и недолгую. Для этого нужно убить Николая Андреевича. Пусть тещенька драгоценная порадуется и вздохнет с облегчением. Потом еще до Михаила добраться. Может, старая ведьма и вовсе окончательно поправится. Мозги на место встанут. Неужели можно быть до такой степени одержимой идеей мести, чтобы окончательно потерять разум? А Михаил, Михаил Андреевич, он еще жив? Осторожно спросил Петр. Зарубин снова сидел за столом и копался в папке, выискивая какой-то документ. «В правильном направлении мыслишь», — одобрительно проговорил он, не поднимая глаз. Э, «Ничего, что на «ты». Мы, опера, народ простой, ты уж не взыщи. Михаил Андреевич Губанов жив и вполне благополучен, но уже много лет проживает в Канаде, так что добраться до него непросто. А Николай Андреевич вот он, туточки, в столице обитает». Короче, дети, слушайте Сережу и мотайте на ус. Он нашел, наконец, то, что искал. Хороший мальчик, Витя, своему сердем меня в гроб вгонит, проворчал Зарубин. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Сказал же ему, самые общие сведения. Кто, где, когда, и все. Так нет, он целую перепись населения мне составил, а я, значит, должен все это читать и мозги сушить. «Так, это у меня Витькино творчество. А это...» — он отложил в сторону сцепленной скрепкой листы. «Справочка, копию которой мне раздобыли пиратским способом. Показывать ее вам нельзя, но я потом на глазок перескажу. Сначала про Михаила почитаем». Михаил Андреевич Губанов в органах внутренних дел прослужил до 2000 года, после чего ударился в бизнес. Дело процветало, ибо связи у Михаила за все годы службы были наработаны самые обширные и весьма сильные. Подтянул поближе старых дружков, бывших бандитов, бывших коллег тоже не забыл. Окружил себя надежными людьми, которых давно знал и которым доверял. Племянника Юру, работавшего охранником, тоже звал к себе. Словно и не было многолетнего холодного отчуждения между семьями братьев. Юрий категорически отказался, а вот его дети с удовольствием приняли приглашение удачливого в делах и богатого родственника и юркнули под крыло Михаила Андреевича ближе к концу нулевых годов. О том, что вместе с папенькой зарабатывали денежки и детки самого Михаила, даже и говорить не приходится, это вроде как само собой, разумеется, получился такой семейный бизнес. В 2011 году Михаил Андреевич с женой, детьми, внуками и племянниками с их семьями уехал из России. Бизнес продолжили в Канаде. В 2016 году Михаилов довел, полностью отошел от дел, передал все сыну и внучатому племяннику. С 2017 года проживает в так называемом старческом доме, то есть в доме престарелых. «Ничего себе!» – удивилась Карина. При таком количестве родни оказаться в доме престарелых? Получается, ему не с кем жить?» Зарубин прищурился и фыркнул. <клевый> «Значит, характер у него такой, что с ним никто жить не хочет». «Может, он совсем больной и нуждается в специальном уходе?» предположил Петр. «Деменция, инсульт или еще что?» «Ага, а у его семьи, конечно, <клевый> нет лишних денег, чтобы нанять сиделку», съехидничал Зарубин. На дорогой старческий дом деньги нашлись, а на сиделку, извините. Так, что ли? Или они там все разорились, обанкротились и влачат жалкое существование? Да нет, Петя. Судя по тому, что вспоминают о Михаиле Губанове те, кто его знал, дело именно в характере. С ним невозможно жить, он кого хочешь задолбает. Переходим к следующему персонажу. Юрий Николаевич Губанов, 56-го года рождения. В органах внутренних дел с 73 по 93 -й. тра Тра-та-та. Уволен в отставку по выслуге лет. В браке с 83 -го года брак расторгнут в 2004 -м. Дети 85 и 87 седьмого годов рождения. Он был в прекрасной физической форме, которую старательно и с удовольствием поддерживал. Регулярно посещал спортзал. В частных охранных структурах проработал до 55 лет при этом последние несколько лет в должности инструктора. Конторы были серьезные, основательные, к подготовке сотрудников подходили ответственно. Юрий обучал и натаскивал тех, кто собирался заниматься личной охраной, телохранителей и водителей-охранников. В 2011 году, после того, как его дети со своими семьями окончательно переметнулись в стан дяди Миши и покинули страну, ушел из ЧОПа, и стал обычным курьером, развозил по адресам заказанные онлайн-товары, отвозил назад в контору деньги. Махнул на себя рукой, спортзал больше не посещал, начал все чаще и чаще болеть. Видимо, организм, много лет державший высокую планку, не вынес расставания с детьми и сломался. Впрочем, расставание при таких обстоятельствах могло расцениваться и как предательство, а это еще больнее. Зарубин протянул руку и взял с блюда очередной финик. «Итак, Витькина война и мир закончилась. Переходим к справочке». Он пробежал глазами первую страницу и поморщился. «Тут все то же самое. Общие сведения о Юрии Губанове, только у Витьки в сто раз полнее. А вот, нашел». 25 декабря 2018 года Губанов, выполняя работу в курьерской компании «Такой-то», название вам знать не обязательно, выехал по адресу, это вам тоже нельзя, имея при себе предназначенный для доставки товар, изделия меховые, производства Турция, шубки норковые длинные 2 штуки, шубки норковые короткие 4 штуки, на общую сумму 1 миллион 324 тысячи рублей. Он оторвался от справки и скорчил недоумевающую мину. «Не, ребят, я обалдеваю от простоты нашей онлайн-торговли. Они совсем, что ли, умом тронулись? Шесть шуб на без малого полтора ляма и оплат курьеру наличными. Где у людей мозг, а? Почему Губанова отправили без терминала?» «Конец декабря – плохое время», – заметила Каменская. «Все судорожно покупают подарки к Новому году», Заказов много, курьеры разрываются, мотаются по адресам с раннего утра до поздней ночи, терминалов на всех не хватает. И потом, Сержик, терминалы в основном у тех компаний, которые работают более или менее официально, а у серых или совсем темных всегда идет наличка, чтобы не светиться перед налоговой. «Ну да», — пробурчал Зарубин, — «серые курьеры развозят товар, купленный у серых продавцов, а у тех и цена пониже, надо полагать». Захотел какой-то хмырь счастливить своих баб и девиц шубами под елкой. Выскреб из кармана полтора ляма наликом и заказал товарчик, не глядя. Видать, этих лямов у него в тумбочке не считано, если он рискнул покупать мех без проверки. Нормальный человек, который честным трудом свою копеечку зарабатывает, придет в салон и каждый шов под микроскопом осмотрит, каждую ворсинку ощупает. «Господи, полно! Каких только придурков на этой земле нет. Не причитай, засмеялась Каменская. Придурков всегда и везде хватает. Ты столько лет в розыске, уж тебе ли не знать. Карин, можно мне еще кофе? Карина нажала кнопку. Кофемашина недовольно и громко заурчала, перемалывая зерна. Пётр протянул руку, взял стоящую на подоконнике пепельницу, поставил на стол. «Анастасия Павловна, если хотите, здесь можно курить. Арендодатель разрешил». «Вот спасибо. А то я в прошлый раз постеснялась спросить, а вы сами не предложили». Обрадовалась Каменская и тут же полезла в сумку за сигаретами. Курьер Юрий Губанов вёз мешок с шубами на метро. Машину ему не дали, транспорта, как и терминалов, на всех не хватало и на автомобилях доставляли только особо громоздкий или тяжелый товар. А что такое шесть норковых шуб для здорового мужика? Ну, вполне по силам. Время было не очень позднее, начало десятого вечера, но все равно зимой темнеет рано. Юрий доставил заказ, получил на руки 1 миллион 324 тысячи рублей, пересчитал деньги, спрятал в сумку и отправился назад. Дорогу до метро решил сократить, срезать переулком. В этом переулке его и нашли спустя какое-то время. Сумки с деньгами при нем не оказалось. Смерть наступила от множественных ударов по голове тяжелым предметом типа киянки. На близлежащей территории орудия убийства не обнаружили. Первое, что сделали оперативники, работая по делу, Проверили тех, кто знал, что курьер Губанов должен иметь при себе большую сумму. Всех сотрудников курьерской службы перетрясли. Есть ли среди них люди с криминальным прошлым? Кто принимал заказ на доставку от фирмы-продавца? Кто знал стоимость товара? Кто знал адрес доставки? Кто знал, что шубы повезет именно Губанов? Кто после 25 декабря делал крупные покупки или светил неожиданно появившиеся большие деньги? У кого в числе друзей, приятелей или родственников есть ранее судимые? Могла ли и к кому уйти информация на этапе забора грузового отправителя? Со склада или из распределительного центра? В общем, все по шаблону, как положено, никаких изысков. Уличные камеры тоже, конечно, не забыли, да только толку-то от них в зимнее время и в темноте. Большинство мужчин ходят в капюшонах, все друг на друга похожи. Убийство обычного курьера, событие вполне себе рядовое, надрываться никто не стал. Поковырялись чисто для вида до конца января, да и бросили, только еще пару месяцев вяло составляли отписки после чего уголовное дело благополучно прекратили за неустановлением лица, подлежащего уголовной ответственности. Зарубин спрятал документ в папку. «Я иссяк», — заявил он. «Доклад окончен. Слово для прений предоставляет спални, а я, с вашего позволения, еще чайку попрошу». «Вам заварить черный или зеленый?» — спросила Карина, вставая. «А какой еще есть? Имейте в виду, я нахальный. Так что с любезными вопросами осторожнее». Петр, несмотря на серьезность момента, не удержался и прыснул. «Занятный персонаж этот Сергей Кузьмич, бывший коллега Каменской. Шутит, корчит рожи, строит из себя эдакого простака и рубаху парня. Петру тыкает, однако к Карине обращается на «вы» и прикладывается к ручке». «Словно два человека в одном. И какой из них настоящий? Тоже в книгу возьму, если получится. Нельзя, чтобы такой типаж пропадал», — подумал он. Карина спокойно и деловито перечислила все имеющиеся в наличии разновидности чая, как листового, так и в пакетиках, и Сергей выбрал что-то невнятное, но со вкусом апельсина. «Да мне, собственно, в прениях и сказать особо нечего», вздохнула Анастасия Павловна, стряхивая пепел. «Почему-то никому не пришло в голову, что курьерскую фирму банально взломали. В их сетевых компах есть вся информация, какой груз, кому и кто повез, и даже зачастую указан временной интервал, если покупатель просит доставить заказ в определенное время. Хорошему хакеру раздоли, взломал». И можно составлять план-график нападений на курьеров с целью ограбления. Если пользуются терминалами, то проблема отпадает сама собой, и это хорошо. Но если на внутреннем сайте фирмы напротив заказа стоит пометка «Оплата курьеру наличными», то сами понимаете. Друг Дмитрия, хакер по имени Шурян, то есть Александр Шурик, вполне мог такую штуку провернуть. Выяснить, где работает Юрий Губанов, а дальше дело техники. «Вы что-нибудь знаете про этого Шуряна, кроме имени?» — нетерпеливо спросил Петр. ха, -ха Много чего!» — усмехнулась Каменская. «Витя действительно хороший мальчик. Зря ты, Сержик, над ним подтруниваешь». Зарубин изобразил на лице обиду и одновременно озабоченность. «Тебе хорошо говорить. Ты его любишь чистой материнской любовью, и твоя жизнь от его деятельности никак не зависит». А мне, между прочим, его на работу к себе брать. Если не передумаю, конечно. Не передумывай, пожалуйста. Не пожалеешь, честное слово. Ты ж с ним работал, знаешь, какой он дотошный и ответственный. Кто бы тебе этих тверских киллеров нашел, если б не видите на упорство? Он медленный, капризно воскликнул Сергей. Копается долго. А у нас важны быстрота и натиск, сама знаешь. Во-первых, он немедленный. Ты же видишь, как много он успел за короткое время. — Так это он сейчас в отпуске. У него все время свободное, потому и успел. А как он будет успевать, когда в работе два десятка дел одновременно? — упирался Зарубин. — Не ной, — строго сказала Анастасия Павловна, прячу улыбку. — Во-вторых, я тоже не спринтер была. Сидела часами и сутками над таблицами и графиками. И ничего, вполне себе справлялась. И меня даже хвалили. Она подумала пару секунд и добавила с усмешкой. «Иногда. А ты вообще клялся когда-то, что боготворишь меня и готов мне ноги целовать?» «Ой, да когда это было-то?» «Всего десять лет назад, когда у тебя висело убийство режиссера, а тебе не хотелось с театральными деятелями работать. Ты их боялся». «Ничего я не боялся. И ты была тогда на десять лет моложе, потому я и клялся. Ну ладно, уговорила». До Нового года еще понаблюдаю за твоим хорошим мальчиком, а потом приму решение. Люди, конечно, нужны. Не комплект у нас дикий, работать некому. Рук не хватает, вздохнул Зарубин. Убийство театрального режиссера примерно в одиннадцатом году, отметил про себя Петр, напряженно вслушиваясь в шутливую перепалку гостей. И какие-то тверские киллеры, по-видимому, не так давно, год-два назад. Если этот мифический Витя совсем молодой и неопытный, то вряд ли он работает в уголовном розыске больше трех лет. Ну, может, четыре года, но это крайний срок. Спросить у Каменской? Интересно же. Но она может и не рассказать, она скрытная. Надо не забыть посмотреть в интернете, может, там что-нибудь найдется. Он бросил взгляд на Карину, и вдруг, непонятно почему, совершенно отчетливо понял, что она думает о том же самом. Откуда пришла эта уверенность? С чего он решил, что его девушки, редактору-фрилансеру, интересные какие-то там киллеры из Твери и убитые режиссеры? Но уверенность не исчезала, и Петр поймал себя на, казалось бы, неуместной и несвоевременной мысли. Если один человек, без слов и жестов, может точно угадать, о чем думает другой, это не просто так. Это знак такой близости, такого взаимного проникновения в головы и души, что, э, ну, в общем, да, если жениться, то только на Карине. Но о каком полном проникновении может идти речь, если он, Петь Кравченко, так мало интересуется работой своей девушки и даже порой забывает спросить, чем она занята, над каким текстом трудится. А может, дело вовсе не в том, чтобы интересоваться трудовой деятельностью партнера по жизни и знать все тонкости и перепетии, Ведь огромное число женщин и мужчин на этой планете состоят в браке с сыщиками, следователями, прокурорами, сотрудниками всяких спецслужб. Одним словом, с людьми, которым категорически запрещено распространяться о работе вне круга ближайших коллег. И ведь ни в коем случае нельзя утверждать, что все эти браки несчастливы. Дело не в информированности о рабочих проблемах. Дело в том, каков сам человек. Можно не знать, чем он занимается, но быть уверенным в том, что он именно такой, с каким тебе хочется провести все отведенные судьбой годы. Он поймет все самые заковыристые ходы твоей мысли и необъяснимые движения твоей души. Может быть, не одобрит их, может быть, возразит, даже станет спорить, но при этом никогда не оскорбит тебя, не унизит и не предаст». Петр спохватился, что разговор-то продолжается, а он отъехал в размышлениях неизвестно куда. Включившись, понял, что идет обсуждение вопроса об отношении Галины Демченко к своему зятю Дмитрию. «Похоже, кто-то высказал предположение». Будто Галина Викторовна интуитивно чувствовала, что муж ее дочери — убийца, поэтому и вела себя с ним не самым любезным образом. «Вряд ли он сам убивал», — говорил Сергей Кузьмич, отрицательно покачивая головой. «Айтишник. Не, не похоже». «Значит, его дружок Шурян?» — с тревогой спросила Карина. Петр видел, что ей вдруг стало очень страшно. Да и ему, честно говоря, тоже. Как-то мало приятного в том, что завтра на пути к Губанову за Петром будет следовать человек, у которого руки в крови. И этот человек, между прочим, тенью двигался за ними с Кариной, когда они целый день шатались по городу. Может, в какие-то моменты подходил очень близко к ним, например, в кафе, где сумел даже услышать их разговор. «Не, Шурян тоже вряд ли», — махнул рукой Зарубин. «Такой же айтишник, только еще и наглый хакер. Пална мне тут понарассказывала всяких приколов про то, как он за вами таскается и как пытается что-то про вас разнюхать. Совсем неумелый. У него мозги и руки под другое заточены. Скорее всего, он собирает информацию и передает ее тому, кто нанимает исполнить заказ. Так дешевле». И это Петру было понятно. Он, конечно, услугами киллеров не пользовался, но кино смотрел и книжки читал. Профессиональный киллер сам проводит всю подготовку и собирает информацию. Никому такое ответственное дело не доверяет. Но и берет за это очень дорого. Для того, чтобы убить простого курьера в темном переулке, совсем не нужно быть профи в душегубском деле. Достаточно всего лишь иметь отмороженную совесть и приличное самообладание. Даже если этот простой курьер... Бывший, очень давно, офицер милиции, охранник и инструктор ЧОПа. Он уже семь лет плохо себя чувствует, постоянно болеет, теряет форму. Он устал после целого дня беготни по городу с сумками и коробками. и Он не ждет нападения сзади. Потому что если бы ждал или просто чего-нибудь опасался, то не пошел бы темным безлюдным переулком с большими деньгами в сумке. Бдительность и подозрительность — неотъемлемые атрибуты работы охранников, это так. Но когда ты меняешь работу и долгие годы занимаешься совершенно другой деятельностью, то не мудрено, что эта самая бдительность утрачивается за ненадобностью. По-настоящему больших денег, за которые согласился бы работать профессионал, у Дмитрия не было. Или были, но их невозможно истратить так, чтобы жена не узнала так что он мог выбрать вариант эконом-класса. Шурян за определенную сумму собирает сведения доступными ему способами, а некий третий человек исполняет поручение за приемлемое вознаграждение по принципу «что найдешь, все твое». «Поди плохо за пару минут срубить миллион триста тысяч». Но если все так, как подозревают Зарубины Каменская, то сладкая парочка, Димочка с Шуряном, «Собираются поднять руку на Николая Андреевича Губанова. А с него что возьмешь? Это тебе не курьер с шубами и наличкой. Стал быть, за старика придется платить». Но Карине рассуждение про тонкости найма убийц не так интересны, как проблема отношения тещи к зятю. «Что ты скажешь? Девочка». «Так почему Галина так плохо относится к Дмитрию? Если он убийца, и она чувствует в нем порог, или хотя бы гнильцу, я бы поняла». «Так он и есть убийца, если строго по закону», ответила Каменская. «Заказчики, организаторы и исполнители все считаются убийцами и должны нести уголовную ответственность. Да, сам не делал, но ну, умысел-то его». «Но я думаю, Кариночка, тут дело в другом. «Давайте посмотрим на Галину Викторовну повнимательнее. Она хочет замуж за Садкова, даже допускает беременность в качестве орудия для достижения своей цели. Садков — состоявшийся профессионал, следователь по особо важным делам в прокуратуре Московской области. Ну и что, что у него семья, жена, дети. Эк, невидаль, разведем и будет мой». У него прекрасные карьерные перспективы, и все дивиденды от его будущих должностей достанутся мне». Но не мне, конечно», — она рассмеялась, — «а Галине». Ей 24 года, когда начались отношения. Садкову примерно на 20 лет больше. Теперь смотрим на Валерия Демченко, ее мужа. К моменту вступления в брак с Галиной он был уже полковником, начальником отдела на Петровке. А она... Все еще секретарь-машинистка с окладом 90 рублей. Валерия разводить не пришлось. Его брак распался незадолго до того, как он познакомился с Галиной. Но обратите внимание на шаблон. Мужчина должен быть старше и иметь возможность хорошо обеспечивать свою жену. С этим шаблоном в голове Галина и прожила всю жизнь. «Вы так уверены, что она не любила Садкова и была с ним только из корысти?» удивилась Карина. «Я никогда ни в чем не уверена. Но не забывайте, что Садков сделал свою законную супругу беременной в самый разгар романа с Галиной. И Галина знала о рождении ребенка, Знала, но с Садковым не порвала. Более того, уже после его так называемой измены собралась рожать от него и настояла на том, чтобы он бросил семью и переехал к ней». «Вы считаете, что здесь пахнет большой любовью?» «Да, пожалуй, здесь один голый расчёт», — со вздохом согласилась Карина. А Дмитрий не вписывается в шаблон. Он прилично моложе, чем дочь Галины, и денег у дочери больше. Получается, Галина еще тогда, в молодости, создала свою картину мира, расставила в ней приоритеты, акценты, нарисовала перспективу, влезла в рамку и застыла, как мумия. Нарисованная картина уже не может измениться. Галине плевать, что идут годы, все меняется. Жизнь течет вокруг нее, но не задевает. Ну да, примерно так, кивнула Каменская. Печальное зрелище. Печальное. Зарубин потерял терпение и сделал строгое лицо. Милые дамы, хватит трещать о любви. Вернемся к делу. Павла, конечно, придумывает ловко, и обычно я над ее построениями смеюсь до упаду, но в данном случае я с ней согласен. По всему выходит, что Дмитрий, услышав от вас имя Губанова, понял, что неожиданно подворачивается отличная возможность добраться до старика. Ну, буквально в руки идет, грех же не воспользоваться. Он тащит вас в кафе, пишет сообщение Шуриану, велит подъехать по указанному адресу, чтобы принять пост. Потом старательно делает вид, что отвечает на ваши вопросы, тянет время. Как только получает мессагу от Шуряна, мол, прибыл, жду, сразу сваливает, а Шурян следует за вами. Пост сдал, пост принял. Ты, Петя, регулярно посещаешь Губанова, общаешься с ним. Надо понаблюдать, посмотреть, что из этого может выйти». Возможно, у него в планах стоит более близкое знакомство с тобой с целью выведать, как живет старикан, куда и когда он ходит или ездит. Словом, парни надеются, что смогут таким образом найти лазейку, чтобы подобраться к Николаю Андреевичу. Шансов маловато, это даже они понимают. Но вдруг... Удача-то и случай никто не отменял. Повезло же, что Дмитрий наткнулся на вас. Повезло. еще раз повезет. Между прочим, это типичный образ мысли среднестатистического преступника. Один раз нарушил закон — сошло с рук. Значит, еще раз можно. И ещё, и еще. Пётр почувствовал, как накатил журналистский азарт. Он окажется в самом центре оперативной комбинации. С его помощью будет схвачен убийца. Ох, какой материал можно написать! «Вы хотите взять их с поличным, да?» возбужденно заговорил он. «Вы дадите мне инструкции, как и что нужно сделать, чтобы спровоцировать покушение на убийство Губанова?» Но его ждало жестокое разочарование. «Сериалов насмотрелся», — насмешливо проговорил Сергей Кузьмич. «Отдыхай, Петя, занимайся своей книгой. До покушение на старика никто дело доводить не захочет. Да и зачем?» «Все будет скучно и обыденно, как в жизни, а не как в кино. Завтра я поеду к человеку, который слил мне справочку, обскажу ему все как есть, он отведет меня к тому, кто занимался убийством Юрия Губанова, мы с ним покалякаем по-дружески за рюмкой чаю. И если я буду достаточно убедителен, он займется разработкой Шуряна и Дмитрия, изучит их окружение, контакты, образ жизни, пройдет по всей цепочке». Где-нибудь там исполнители отыщется. Ни Не с неба же он свалился. Наверняка входит в круг их знакомств, пусть даже шапочных или отдаленных. А вдруг они найдут возможность убить Губанова, пока ваш коллега будет все это изучать? Не найдут. Если бы могли, давно бы уже нашли. Вот ты сегодня сидел с ним на бульваре. Таким нужно понять, регулярно ли старик выходит, в котором часу он там сидит, подолгу ли. Для этого придется как минимум месяц наблюдать. Одним разом такое дело не обходится. Так что ты завтра спокойненько поезжай, задай вопросы, выслушай ответы и попрощайся. А остальное не твоя забота. Дальше мы уж сами как-нибудь управимся. Если все получится, то у ребят будет раскрытие висяка, они порадуются. А то доведешь дело до покушения, так его же регистрировать надо, статистику портить, преступление-то тяжкое усекаешь?» Петр огорчился. «Конечно, хорошо, что Николай Андреевич не станут в буквальном смысле подставлять под пулю или под киянку. Все-таки старый человек может испугаться, сердце не выдержит. Или полицейские чего-то не учтут и не сумеют помешать преступнику. Ведь известно же, что враги имеют обыкновение появляться не в тех местах, которые предусмотрены бумагой. Операция провалится, и на следующий день старая ведьма Галина Демченко будет с упоением читать в новостях о том, что убит ветеран органов внутренних дел, полковник в отставке. Хотя... «Откуда Галина могла узнать, что Юрий Губанов убит?» — спросил он, переводя взгляд Зарубина на Каменскую. «Если улучшение ее психического состояния было связано именно с этим, то кто ей сказал?» В новостях об убийстве курьера вряд ли написали бы, не та фигура. Вот если артист или депутат, или топ-менеджер крупной компании, ну тогда понятно, оно обычный курьер. Зарубин засиял и вскочил из-за стола. «Правильно соображаешь, Петя. Полно, что скажешь?» Каменская положила сигарету на край пепельницы и потянулась к телефону. «Я вообще молчу, пусть Зоя скажет». С телефоном в руке она вышла из кухни. Опять Зоя. Та самая волшебная Зоя, которая все умеет. Еще какой-то хороший мальчик Витя, отличающийся необыкновенной усидчивостью. Вот же скрытная особа эта Анастасия Павловна. Посмотреть бы на Зою и Витю хоть одним глазком. Убедиться, что такие люди действительно существуют. Сергей. «А вы знаете, кто такая Зоя?» — обратился он к Зарубину. Ну, «Конечно. А что?» «Вы ее хоть раз видели?» «Странные вопросы ты задаешь. Ну, видел, и что?» «То есть она действительно существует? Анастасия Павловна про нее такие чудеса рассказывает, что я даже засомневался». Ха -ха, ты вот о чем!» Зарубин засмеялся и ухватил целую горсть орехов. Зоет нечто, чуд-чудное и див, дивное. Ростом как два меня, или как правильно по-русски сказать, двое меня, или двоя. В общем, в ее рост я два раз помещаюсь. Короче, красота неописуемая и коса толщиной с мою ногу. А сколько ей лет? С живым интересом спросила Карина. Она молодая? Бабушка уже, буркнул Зарубин. Но так-то она моложе меня, хоть и не сильно. Пётр прислушался. Негромкий голос Каменской доносился из комнаты, но слов не разобрать. Жаль. Он собрался задать Сергею Кузьмичу ещё вопросы, но у того звякнул телефон. Зарубин прочитал сообщение и перезвонил. «Поднимайся», — сказал он невидимому собеседнику. «Хоть пожрёшь по-человечески. Здесь вкусно кормят и компания приятная». Выключил телефон и весело посмотрел на Карину. «Зою я вам показать не смогу, пока Пал не разрешит. А вот Витю сейчас сами увидите. Я ж понимаю, вас любопытство разбирает. Разбирает ведь?» «Ага», — послушно кивнула Карина, от чего то снова покраснела. Через минуту запиликал сигнал домофона, и вскоре в квартире появился тот, кого Каменская называла хорошим мальчиком. «Самый обыкновенный, среднего роста, с непримечательным, но в целом симпатичным лицом, светловолосый и сероглазой. Правда, сложен хорошо. Значит, вот кто ходил по пятам за Шуряном целый день и снимал на камеру, а потом много часов изучал видеозапись. Посмотришь, ни за что не догадаешься, что у этого Вити могут быть какие-то способности выше средних». «Здравствуйте», — вежливо сказал Витя. Сергей Кузьмич сказал, что я могу зайти. Можешь, можешь, закричал из кухни Зарубин. Раздевайся, иди сюда, здесь вкусные дают. Из комнаты выглянула Каменская с телефоном возле уха, удивленно взглянула на Витю, приветственно помахала рукой и снова скрылась. Карина тут же кинулась разогревать мясо и доставать из холодильника салаты и закуски. Ребята, а выпить у вас нету? — спросил Сергей Кузьмич, понизив голос и воровато оглянувшись. — Пока Пална не видит. А то она строгая, запрещает мне Витю успаивать. Пётр вспомнил про коньяк, купленный для Губанова. Вот ведь как неожиданно пригодился. Он доставил из шкафчика бутылку и пять рюмок, поставил на стол. — Одну убери! — зашипел Зарубин, сделав страшные глаза. — Пална такой не пьет. Давай, наливай быстро. Мы дернем и сразу спрячем, как будто ничего и не было. Коньяк был ловко разлит и молниеносно выпит, с скороговоркой за знакомство. Чокнуться, правда, все-таки успели. Карина подхватила пустые рюмки, сполоснула под краном и поставила вверх ногами на сушку рядом с мойкой, а Петр сунул бутылку назад в шкафчик. А коньяк-то хороший оказался, сказала она удовлетворенно. Я такой раньше не пробовала. Витя растерянно смотрел на обилие еды на столе и единственную тарелку, стоящую перед ним. «А что, я один буду есть? Это неудобно». Карина, Петр и Зарубин принялись наперебой уверять, что все удобно. Но Сергей в конце концов сделал вид, что приносит себя в жертву, и перед ним тоже поставили чистую тарелку и выдали приборы. Если судить по нескрываемому удовольствию, написанному на его лице, жертва была не так уж велика. У Вити терпение оказалось больше, чем у Шуряна, заявил Зарубин, вылавливая оливку из греческого салата. Шурян караулил около дома, видно, надеялся, что ты, Петя, еще куда-нибудь пойдешь, может, даже к увернешься. Вити его застал на боевом посту два часа назад, когда мы к вам приехали. Он и сейчас там стоит, удивился Петр. Да прям. Ушел. Понял, наверное, что сегодня ловить больше нечего. Или надоело. Потому я Вите и разрешил подняться. Как хотите, ребята. А у этих парней определенно нет плана действий. Никакой мысли в их слежке не просматривается. Действуют на обум, надеются на случай, на удачу. Правильно Пална сказала. Они полные дилетанты. И с такими хилыми навыками в убийц намылились. Смех и грех. Ну, один-то раз у них получилось, почему бы снова не рискнуть, — подумал Петр. Зарубин сам говорил, что это распространенный способ мышления. Вернулась Каменская, с улыбкой чмокнула в макушку жующего Витю. — Привет, племянничек. — Добрый вечер, тетя Настя, — ответно улыбнулся тот. Зарубин почему-то захохотал, а Каменская пояснила, усевшись на свое место. «Мы с Витей познакомились, когда Сержик попросил меня помочь в одном деле. Надо было покрутиться в научно-юридической среде, где меня знают. Пришлось представить Витю как моего племянника. С тех пор и повелось». «И что Зоя говорит?» — спросил Зарубин. «Обещал помочь?» «Уже помогла, не отключая телефона. Ты же знаешь, у нее все быстро». Так вот, ни 26, ни 27, ни 28 декабря восемнадцатого года ни в каких новостях информации об убийстве Юрия Губанова не было. И вообще в интернете об этом нигде ни слова. Рядовое преступление, таких по всей России сотни тысяч, внимания не привлекло. Ваш вопрос Петя оказался в цвет. Витя поднял на нее тревожный взгляд. Какой вопрос? — Ты жуй, жуй, — откликнулся Зарубин. — Восполняй энергию. Тебе завтра трудиться до седьмого пота. Петь правильно спросил. Откуда Галина Демченко могла узнать об убийстве Юрия Губанова? — Не из новостей. Тогда откуда? — От самого убийцы, — предположил Витя, активно работая челюстями. — Ага. Он вот прям пришел и говорит. — Уважаемая Галина Викторовна, я убил вашего злейшего врага Юрия Николаевича Губанова. Налейте мне за эту чашечку кофе в знак признательности. Ну, сморозил же ведь? Тогда не знаю. — Вот и мы не знаем, вздохнул Зарубин. — У кого какие идеи? Петр не отрываясь, смотрел на Карину. Ему казалось, он видит, как в голове у девушки проносятся различные построения — призванный ответить на ее любимый вопрос, как же так вышло? Ну же, Карина, милая, ну давай, придумай что-нибудь. Может быть, все совсем просто, робко заговорила Карина. Я подумала, она запнулась. Говори, Кариночка, подбодрила ее Анастасия Павловна. О чем ты подумала? Витя положил вилку и нож, перестал жевать и уставился на Карину. Почему-то Петру это не очень понравилось. Чего этот хмырь на нее пялится? Неприлично так смотреть на чужую женщину. «Дмитрий нам соврал, что не знает, кто такой Губанов и какое отношение он имеет к смерти Садкова, правильно? Ну, это не точно, я понимаю», — торопливо заговорила Карина. «Но мы сейчас исходим из того, что он все прекрасно знает про всех Губановых и про их роль в жизни его тещи. Не из-под тишка, а потому что Галина сама без конца об этом говорит. Он вполне мог ей сказать что-то вроде «Галина Викторовна, у меня знакомые в полиции. Они рассказывали, что на днях убили какого-то Юрия Губанова. Это не ваш случайно?» И фотку ей под нос сунуть. «Какую фотку?» — быстро спросил Зарубин. Он начинал слушать Карину с недоверчивой ухмылкой на лице, но теперь вдруг стал серьезным и внимательным. «Да любую!» Такую, какая могла оказаться у полицейских. С паспорта, например. Или из личного дела в курьерской службе. Или вообще с места происшествия. «Фото с места происшествия ему никто не показал бы. И уж тем более не дал бы переснимать на телефон», — возразил Зарубин. «А насчет фото с документа мысль неплохая. Что скажешь, Полна? «Это не я должна говорить, а Витя», — ответила она. Петр в первый момент даже не сообразил, что имеет в виду Каменская. Ведь однако же отлично понял, о чем говорит тетя Настя. А Зоя, поможет? спросил он. Один я не справлюсь. Мы ее очень хорошо попросим, пообещала Каменская. Сделаешь, Витюша?» Если в течение недели, то сделаю. А потом отпуск кончится, так что никаких гарантий. А что, кроме нас, никто не хочет этим заниматься и раскрывать старое убийство? Почему все на нас-то ложится? Он вытер губы салфеткой и снова посмотрел на Карину. Спасибо большое, все было очень вкусно. Чего он такой вежливый, сладкий, как сахарный сироп, с неприязнью подумал Петр и тут же испытал отвращение к самому себе. Неужели он ревнует? Вот еще не хватало. «Объясняю для молодых и неопытных», — строгим голосом начал Зарубин. «Чтобы опера начали снова заниматься делом трехгодичной давности, нужны убедительные аргументы. И лучше, чтобы аргументы были такими, с какими можно пойти к следователю, который возобновит следствие. Все, что мы на сегодняшний день знаем, — это пустые словеса». Кто-то кого-то ненавидит, кто-то кому-то мстит, кто-то в чем-то соврал. Это все не улики, это только основа для построения версий. Чтобы опера зашевелились, исследователь почесался, нужны неоспоримые факты и вещдоки. Если у Галины Демченко обнаружится фотографию убитого Губанова, не старая с похорон, а свежая с современного документа. От этого уже можно плясать протянул Витя. «Ну да, это само собой». Карина убрала грязную посуду и спросила, кому что наливать, чай или кофе. Первым откликнулся Сергей Кузьмич. «Мне вон того, с апельсинчиком. Витя тоже, он кофе не любит. А пал не кофе, она ничего другого не пьет. «В отличие от вас», усмехнулась Каменская. «Когда я уходила звонить Зое, никаких рюмок на сушке не было». «Не думай, Сержик, что если я старею, то одновременно глупею. Недооценивать тех, кто старше тебя — опасное заблуждение!» Вот даёт!» — с восхищением подумал Пётр. И вдруг снова подумал о Николае Андреевиче, о его тихонько сказанных словах «Если доживу». Сердце опять сжалось, как утром, и в горле встал ком. Когда гости ушли, было почти два часа ночи. Надо было ложиться спать, но Пётр был так взбудоражен, что понимал, всё равно не сможет заснуть. У Карины тоже сна ни в одном глазу. Вся посуда перемыта, на кухне чистота и порядок, даже успели в душ по очереди принять. Но возбуждение не проходило. В голове роились обрывки сегодняшнего разговора и плохо оформленные мысли. Петя. «А ты обратил внимание, что они нам ничего про этого Шуряна не рассказали, кроме того, что он хакер? Хотя уверяли, что много чего про него знают. Наверное, солгали, чтобы нас успокоить. Дескать, мы работаем, все под контролем». Пётр пожал плечами. «Вряд ли солгали. Скорее всего, у них не принято разбрасываться информацией во все стороны». Он помнил, сколько глупостей наворотил, когда занимался делом Сокольникова каменская тоже наверняка не забыла поэтому не говорит ни слова сверхстрого необходимого конечно петр за прошедшие годы поумнел но видимо не сильно раз анастасия павловна все еще опасается петь я все про шуряно думаю он был так близко от нас потом за тобой ходил около нашего дома стоял карина поежилась петр обнял девушку за плечи прижал к себе И у нее те же мысли, словно она в его голову подглядывает, как в замочную скважину. «Может, тебе завтра не ходить к Губанову?» Он решил сделать вид, что не понял смысла вопроса. «А когда идти? Послезавтра?» «Нет, вообще не ходить. Сиди дома. Будем тихонько работать, каждый над своим. У тебя уже очень много материала, вот и начинай». «Еду закажем, чтобы никуда не выходить. Ты ж помнишь, как было во время строгого карантина? Когда объявили, мы с тобой думали, что это невозможно выдержать и будет какой-то кошмар. А потом оказалось, что все вполне приемлемо, если правильно организовать. Вот и сейчас так сделаем. Давай». Он улыбнулся, погладил Карину по волосам, рассыпавшимся по спине. «И сколько ты предлагаешь так просидеть?» Пока с Дмитрием и Шуряном не разберутся. Ну, в общем, пока всех не поймают. Она помолчала и тихонько призналась. Петя, я боюсь. Мне почему-то очень страшно. Неудивительно. Ему тоже страшно. Но не признаваться же в этом любимой девушке. Мужчина должен быть рыцарем и защитником, а не слабаком. Трусливо прячущимся в норку при малейшей опасности да еще и сентиментальным вдобавок. Петру очень хотелось согласиться и больше носа не высовывать из дому, пока все не уладится или, по крайней мере, не прояснится. И не только потому, что было тревожно и неприятно, но и ради Карины, которая будет нервничать и волноваться, как только он выйдет на улицу. Понятно, что самому Петру ничто не угрожает, он Шуряну и Дмитрию ни нафиг не нужен. Но ведь они охотятся за Николаем Андреевичем, и очень не хочется, чтобы со стариком что-то случилось. А любой поход к нему, любая встреча может оказаться той ниточкой, которая свяжет злоумышленников с Губановым. Правда, более или менее реалистичных сценариев такого развития событий Петр придумать не мог, но это не означало, что их нет в принципе. Никогда не угадаешь, как могут повернуться события. Уж этот урок он усвоил давно и накрепко. В его голове так и звучал голос Каменской. «Если вы сами не можете до чего-то додуматься, это не значит, что не додумается никто другой», — говорила Анастасия Павловна, когда обучала его чтению материалов уголовного дела. И потом, они же с Губановым договорились встретиться завтра, то есть на самом деле уже сегодня. Старик будет ждать». Нужно поблагодарить его, попрощаться нормально. Если доживу.